Он у него кровь как идет, страшно же!» «Да пьяный и он!» — в сердцах промолвила женщина. «Не видишь что ли? Куда его тащить? Он же дороги не разберет!» Вдруг из магазина вышел милиционер. Мама кинула сразу к нему. Он долго и внимательно ее слушал, потом подошел к пьяному и сильно хлопнул его по ушам три раза, потом брезгливо вытер ладонь мятым платком. Пьяный язык шевелился, начал рычать и ругаться. — Возьмите его, — сказала мама, — а то он раненый какой-то. Может, ему медицинская помощь срочно нужна, я же не знаю. — А вы уверены, что он вам потом спасибо скажет? — хмуро спросил милиционер. — Ну, тогда я не знаю, — сердито сказала мама. — Пусть, значит, так лежит, истекая кровью. Милиционер снова начал тереть этому слегка ожившему уши и опять по ним хлопать. Уши у пьяницы стали красные, какие-то дряблые, но ничего не помогало. — Ладно, сейчас наряд пойду вызывать, — хмуро пообещал милиционер и ушел. Мама с непонятной для меня жалостью посмотрела на пьяного. Это был крупный мужчина с жесткими черными волосами, в красной рубашке и в странном бархатном пиджаке. Может, артист какой-нибудь? Подбодрила мама сама себя. Вдвоем мы все-таки подняли этого тяжелого человека и прислонили его к стене. Он медленно и неохотно открыл глаза. — Идите отсюда куда-нибудь, — сказала мама, — а то у вас сейчас вытрезвитель заберут, и вот вам платок, а то у вас кровь из головы идет. Прижмите хотя бы к ране, но ну, прижмите, прижмите. Он стоял и качал у стены. — уж пошли домой. Как вдруг человек хрипло крикнул. «Женщина — Женщина! Мама вернулась. Он качался, но все-таки уже стоял. — Отведите меня домой. — Я не могу... Просто, — сказала мама, — я с ребенком. — Ну, иди на... — глухо сказал человек. Мама повернулась и пошла, держа меня за руку. И я видел, как она плачет. Тихо плачет, не утирая слез. Ветер нес желтые и красные листья на навстречу. А фонарь освещал надпись, мою любимую надпись. Осторожно, листопад. Второй случай был попроще. Мы с мамой отстояли длинную очередь в винноводочном отделе, и мама попросила о Лозаннскую долину. Это тогда была большая редкость. Даже некоторые пьяницы побогаче брали это грузинское вино отнести домой для какого-нибудь праздника. Бутылка стоила 3 рубля 67 копеек. Когда мама наконец подошла к прилавку, то выяснилось, что ей не хватает 25 копеек. Очередь сильно заволновалась. — Ну, сбегай домой, — кричали одни, — мы тебя потом без очередь пропустим. — Да уж пропустите вы, — жаловалась мама каким-то растерянным голосом. — Это вы сейчас такие добрые. Знаю я вас. — Мадамочка, раньше надо было думать, — злорадно закричал кто-то высоким голосом. — Осводите жизненное пространство. — Да я вам принесу, — пытался уговорить маму — Я тут рядом живу. Но продавщица была почему-то непреклонна. — А почему я знаю? — Почему я из своего кармана должна выкладывать? — Вас много, а я одна. Видимо, для нее это было принципиально, не давать в долг чужим. — Господи, ну что же делать? — говорила мама почти в слезах. — Нече вам сюда ходить! — крикнул кто-то из глубины. Эту загадочную фразу, которую я не мог понять всю жизнь. — Куда сюда? — подумал я. И вдруг чья-то рука протянула маме двадцать копеек и еще пятак. Мама... Со слезами благодарности приняла эту добрую руку. — Я вам отдам, отдам обязательно. Скажите ваш адрес или телефон, — причитала она. — Да не надо. — Чего там? — сказал кто-то и стыдливо отвернулся. Все посмотрели на него с неодобрением. А кто-то крикнул. — Костя, а мне добавь! И все очень страшно заходал. Продавщица шепнула. — Давайте вам бумагу заверну, а то у вас банки стеклянные, я вижу, разобьете еще. Дома мама дрожащими руками развернула толстую, рваную по краю коричневую оберточную бумагу и вытащила на свет красивую бутылку Алазанской долины с непонятной грузинской вязью на синей этикетке. Этикетка, правда, слегка покосилась, но вино все-таки таинственно блеснуло где-то там, в глубине посудины. — Эх, — сказала мама, — Сима, давай откроем. — Ты что удивился, пап? Ты же на день рождения купила. «Хочу выпить!» — упрямо сказала мама и начала искать штопор. Теперь, когда таких магазинов практически уж не стало, я вдруг понял, что имели в виду его постоянные посетители.